Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Юлия Тертышная Вы достаточно хороши. Как научиться ценить себя и начать жить свободно? Читает автор. Введение «Да кто я такой, чтобы...» «Не получается? Значит, плохо стараюсь. Вечно я не дотягиваю. Вот другие, они молодцы, а я...» Нет, это точно не для меня. Вам знакомы такие мысли? Многим из нас приходилось переживать ощущение собственной недостаточности и в детстве, и уже во взрослом возрасте. Повезло, если люди, на которых мы ориентировались, как на ролевые модели, помогали нам распознать это ощущение и перейти на другую, свою сторону. Но чаще всего старшие, напротив, указывали на нашу неполноценность. В итоге она остается с нами, и мы застреваем на территории недовольства собой. Мы постоянно совершенствуемся, добиваемся, укрепляем уверенность в себе. Но уровень, к которому стремимся, все равно остается как будто недосягаемым. Представление о себе как о недостаточно хорошем, умном, стройном, знающем, красивом, образованном, можно продолжать бесконечно. сохраняется, что бы мы ни делали. Часто к середине жизни у нас уже есть внушительный список достижений, но удача не очень-то радует и не заполняет пустоту внутри. Кажется, что мы все время кому-то что-то должны, как будто обязаны доказывать свое право на успех. Да что там на успех? На жизнь вообще. Среди тех, кто приходит ко мне на консультацию, 8 из 10 считают себя недостаточно хорошими. Внешне это мощные выдающиеся люди, эксперты, руководители крупных компаний, они управляют тысячными командами и миллионными бюджетами, а еще они в курсе разных передовых технологий, например, цифровых. И все же им этого недостаточно. Не потому что результат мал или плох. Фундаментальная причина, по которой мы становимся мастерами по обесцениванию собственных достижений наше смутное ощущение непригодности для реальности. убеждение в собственной неполноценности и недостаточности, которая надежно спрятана от сознания и часто уходит в тень. При этом она даже не осознается, но прочно укореняется внутри и создает блоки и трудности, связанные со здоровьем, с работой, отношениями, финансами, с пониманием своих потребностей и желаний. Мы вдруг начинаем испытывать неловкость или вину, если живем слишком хорошо. Мы зависим от чужого мнения, плохо спим, у нас появляются вредные привычки. Мы стремимся доказать всему миру, что чего-то заслуживаем. Счастье, любви, успеха, право быть собой, право быть. Мы все хотим жить хорошо, но без опоры, без твердого представления о себе «я в порядке» это трудно реализовать. Все равно, что возвести дом на фундаменте, в котором куча трещин и изъянов. Все время будет страшно, что здание рухнет. А мы строим свою жизнь именно так. В нашем внутреннем фундаменте полно щелей, куда вечно просачиваются страхи, сомнения, тревога, стресс, раздражение, неуверенность, тоска, апатия или депрессия. Каждый день мы так много ругаем себя. Я неудачник, зря я так, неумёха, у меня ничего не получается, ну вот снова, я такой сикой. Как меня можно любить? Я толстая, я слишком худая. Я ее недостоин. Я все время проигрываю. У меня все валится из рук, моего образования недостаточно. И самое главное, мы даже не осознаем влияние того ментального набора, который носим в себе, и не понимаем, откуда он взялся. Он вроде как сразу и был в нашем чемодане привычек. В пакете с надписью Все включено. Но при рождении нам его не выдавали. Вот с этим неизвестно откуда взявшимся, мы и будем разбираться. В книге я объясню, как это устроено, опираясь на свой многолетний опыт консультирования и работы с тенью очень успешных людей. Моя задача — показать, понятно обосновать и дать универсальные рекомендации, что сделать, чтобы прекратить насилие над собой на пути к недостижимому идеалу. Возможно, вы уже прочли сотни полезных книг по самоулучшению, прошли несколько курсов личностного роста и массу тренингов, и это прекрасно. А теперь пришло время отстать от себя. Просто признать, что та или тот, кто слушает эту аудиокнигу, достаточно хорош. И отстать от себя нужно прямо сейчас. Представьте, что каждый день рядом с вами есть тот, кто говорит «Все в порядке», все хорошо». Тот, кто напоминает, ты достаточно хорош. В этих очень простых фразах заключена грандиозная сила. «Я в порядке» — самая освобождающая фраза, и она точно работает. Когда мы по-настоящему соединяемся с ней на глубинном уровне, то нам естественным образом становится жить легче, потому что мы такие, как есть, созданы по образу и подобию. И это самое великолепное событие, которое когда-то случалось. Осталось разыскать себя настоящего за правильным фасадом соответствия различным нормам. Эта книга для читателей любого возраста, для тех, кто приближается к сорока годам и уже порядком измотан внутри, для хороших мальчиков и девочек, которые устали быть хорошими. А если они и попробуют быть плохими целых 15 минут, то чувствуют непомерную вину. Книга пригодится и более молодым людям, которым постоянное недо мешает жить. Тем, кто хочет как можно раньше нейтрализовать механизм, запускающий внутреннюю недостаточность. Возможно, кто-то из старшего поколения прослушает эту аудиокнигу и облегченно выдохнет, улыбнется себе и скажет, что, оказывается, уже справился с проблемой тем или иным способом. Хотя жаль, что это произошло слишком поздно. Лучше было бы узнать об этом лет на 30 раньше. Я хочу, чтобы каждый из нас, в ком не раз поднималась волна недостаточности, перестал топить в ней себя, своих детей и внуков. Эта книга для тех, кому важно научиться работать с внутренним состоянием, меньше тревожиться и жить лучше и осознаннее. Она для слушателей любого возраста, у которых есть цели. И цели самые разные. От улучшения финансового положения до выстраивания гармоничных отношений. Для руководителей, которым необходимы повышенная выносливость, новые ресурсы для жизни и работы и устойчивость в стрессовых ситуациях. Для консультантов, коучей и начинающих психологов, которые хотят развиваться в практике и лучше взаимодействовать с клиентами. И, наконец, для совсем молодых людей от 18 до 28 лет, которые настроены продуктивнее учиться, больше читать, Издавать экзамены без напряжения и с высокими результатами. Мне хочется, чтобы после прослушивания этой книги вам стало легче, чтобы у вас появилось и закрепилось ощущение со мной все в порядке: Я такой или такая, как есть, прямо сейчас, чтобы вы с радостью развивались и шли вперед, и чтобы в вашей жизни было больше активности и удовольствия. Чтобы достать до звезд, совсем не обязательно продираться через терни. Счастье и успех совсем не обязательно должны быть выстраданными. Жить без постоянного самообвинения и претензий к себе, без терзаний из-за своей недостаточности, возможно. И теперь у вас есть практическое руководство. Здесь вы найдёте упражнения и пошаговый план действий. Они помогут вам, почувствовать внутреннюю опору и войти в созидательное состояние «я могу». Вы сможете активировать безграничные внутренние ресурсы и управлять ими, чтобы организовать жизнь так, как вы пожелаете. Жизнь, о которой вы мечтали, но почему-то не позволяли ее себе. В этой книге две части. В первой я расскажу о травме недостаточности и о том, как работать с внутренними состояниями. Во второй части речь пойдет о самонастройке. Вы узнаете, что делать, чтобы травма не подчиняла себе наши мысли, чувства, настроения, поступки и решения. Речь пойдет о жизненно важных сферах, таких как отношения, финансы, работа, здоровье и развитие. В каждой главе вы найдете простые упражнения для самостоятельной практики и опорные идеи. В книге собраны истории самых разных людей. и есть среди них и моя собственная. В одних вы, возможно, узнаете себя или своих знакомых, другие будут не вполне близки. Но в любом случае вы убедитесь. В той или иной форме. Когда-то у каждого возникает убеждение, что с ним что-то не так. Оно влияет на представление о себе, о мире, о других. И справиться с ним в ваших силах. Практикуйтесь, и вам точно станет легче. Вы заново обретёте внутреннюю опору. Поверьте, у вас она есть и была всегда. Надо только найти ее и укрепить, чтобы появилось ощущение укоренённости. И тогда перевес сил наконец-то будет в вашу пользу. Чаша весов склонится в сторону состояния «я в порядке». Финансовый успех, крепкое здоровье, прекрасное самочувствие, гармоничные отношения, смена профессии. Превосходная карьера или успешное предпринимательство — все это в шаге от вас, за дверью, к которой вы не разрешали себе даже подойти. Но посмотрите, на ней табличка с надписью «МОЖНО», а ключ — он уже у вас. Помните об этом.